а красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок глазам.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 лошадку. Да скажите же ему что-нибудь, доктор». «Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной», — загудел толстый господин в очках. «Ай-яй-яй-яй-яй», — вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами. Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.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 — Ах, боже мой! Они еще больше расстроят бедного Трилли! — воскликнула плачевно дама в голубом капоте. — Ах, да прогоните же их! Прогоните скорее! эта грязная собака с ними! У собак всегда такие ужасные болезни! Что ж вы стоите, Иван, точно монумент! Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов. Сухопара и красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел...